Глава 3 Вечер в ресторане Леграна был последним, когда я сидела между Некрасовым и Панаевым. В дальнейшем мы с Жаном делали все, чтобы не сидеть рядом на всевозможных сборищах и торжествах. Началась для меня новая эра, и временами моя жизнь казалась мне чужой, словно и не моей. Не скажу, что я выбрала любовь. Если это и была любовь, то на редкость мучительны, с безумной ревностью, припадками злости и ненависти со стороны Некрасова, сменяемыми мольбами о прощении и минутами просветления, когда оказалось, что злые силы легко можно побороть. Но побороть не удавалось. Злые силы были сильнее. После недолгого примирения мы оба срывались, и все возвращалось на прежнее. Нет, я выбрала не столько любовь, сколько дело, и оно на меня свалилось огромное, важное и увлекательное, но также сверхсложное, требующее напряжения всех сил и часто утомительное. Но на первых порах счастью моему не было предела, мне казалось, что я участвую в самом главном деле времени. Даже сейчас, когда прошло столько лет, и история наверняка уже вынесла свой приговор и тем людям, которые были вокруг меня, и тому делу, в котором мы сообща участвовали, сама я продолжаю считать, что была права, и уверена, мой приговор совпадает с судом истории. Журнал и все, что с ним соприкасалось, было главным делом времени. Невероятным для самой себя образом из разливательницы чая превратилась я в писательницу, сотрудницу журнала под мужской фамилией Аля Жерзант, начавшую писать рассказы, повести и даже многостраничные романы на пару с Некрасовым, как говорится, лиха беда начала. Подтолкнул меня к писанию Некрасов, поверивший в меня безгранично еще до того, как я написала хоть строчку. «Ты не можешь не писать», — говорил он мне. «У тебя столько накопилось в памяти и в душе, что все это рано или поздно должно выплеснуться на бумагу». И продолжал. «Да и окружение. Погляди, какое у тебя окружение. Все кругом тебя пишут. Ты варишься в этом соку, слышишь разговоры. Недоразумение, что до сих пор ты была только прилежной читательницей». Надо сказать, я клюнула на эту приманку. Полезно, чтобы кто-то увидел в нас, в малопредставимой нами роли, а уж дальше воображение начинает двигаться в направлении подсказки. Помогло еще и то, что мое первое произведение, принесшее мне много слез и горя, одобрил критик Белинский, причем одобрил, не зная, что я его автор. А слезы я лила от того... что как ни бился Некрасов, цензура так и не пропустила в печать мою первую повесть, сочтя ее безнравственной и направленной на подрыв власти родительской. Дело было в 1848 году, и наверху панически боялись проникновения в общество революционных идей. Жертвой этого патологического страха стал мой первенец, повесть, написанная по впечатлениям детства». Критик Белинский очень помог мне в ту пору не пасть духом и продолжать писание. Сам он умер совсем скоро после этого. Ему было 37 лет. Помню, когда я жила еще у родителей, кто-то из актеров, может быть, Мартынов, принес кусок старой газеты со статьей неизвестного автора. Называлась статья «Литературные мечтания» и имела подзаголовок «Элегия в прозе». Все сели в круг стола, сестру попросили читать. От природы была она рабка и застенчива, однако отец с ней много занимался, желая сделать из нее драматическую актрису. В тот год она репетировала «Дездемону» в шекспировской пьесе, переведенной Жаном. Сестра начала читать. «Театр. Любите ли вы театр так, как я люблю его?» то есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем иступлением, которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до да впечатлений изящного. Начала сестра очень тихо и даже слегка хрипло, но потом голос выровнялся, дыхание восстановилось, она перестала бояться текста, который ложился на голос легко, словно стихии — Не есть ли он исключительно самовластный властитель наших чувств, готовый во всякое время и при всяких обстоятельствах возбуждать и волновать их, как воздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии? Если элегия — это признание в любви, то строки, читаемые сестрой, действительно были элегией, любовным произведением и гимном театру. Но были ли они прозой? Так не прозаически они звучали. И вот поднялся занавес, и перед взорами вашими разливается бесконечный мир страстей и судеб человеческих. Вот умоляющий вопли кроткой и любящие дездемоны мешаются с бешеными воплями ревнивого отелла, Вот среди глубокой полночи появляется леди Макбет с обнаженной грудью, с растрепанными волосами тщетно старается стереть в свои руки кровавые пятна, которые мерещатся ей в муках мстительной совести. Вот выходит бедный Гамлет с его заветным вопросом «Быть или не быть?». Дойдя до Дездемона, сестра заметно заволновалась, голос ее задрожал, я боялась, что она лишится чувств. Роль Ватела давала сестре тяжело. Была она высокоростом, красивая, но отличалась, как я уже сказала, чрезмерной робостью. Сцена не была ее призванием, да и роль отважной Дездемоны, ослушавшейся отца и убежавшей из дома с Мавром, не очень моей сестре подходила. Самана вышла замуж по воле отца за человека расчетливого и мало симпатичного издателя Отечественных записок. Когда отрывок был прочитан, слушатели не сразу опомнились, как бывает в театре после удачного спектакля. Даже отец, всегдашний критик всего на свете, вечно всем недовольный, отозвался о статье с похвалой и спросил имя автора. Было названо имя Белинского, которого тогда никто не знал. его звезда только восходила. Уже много после, будучи с Панаевым в Москве, я познакомилась с Виссарионом Григорьевичем. Первый наш разговор с ним был о Мачалове, которого он так высоко поставил в своей статье как исполнителя роли Гамлета. Мне же довелось посетить весьма неудачный спектакль, где актер играл из рук вон плохо, находясь, как думаю, под действием винных паров. На следующий день мы были вместе с Панаевым в одном из московских домов, и Жан, подойдя к Белинскому, сказал, что вчера имел удовольствие видеть Гамлета Мочалова. Белинский встрепенулся, спросил о впечатлении, Панаев, не желая критиковать большого актера, высказался очень туманно в том смысле, что «Шекспир требует особой игры, несвойственной русской традиции». Белинский возразил, что «никакой особой русской традиции нет, а есть умение или неумение верно раскрыть характер в указанных обстоятельствах». Завязался спор, в котором Панаев беспрестанно пасовал. Я тогда еще очень наивная бросилась ему на помощь и сказала, что мы вчера увидели именно то, что боялся увидеть Белинский. Он говорит об этом в статье, а именно пародию на Гамлета. Я смогла произнести эту фразу только потому, что при всей моей тогдашней робости перед высокими умами человек, стоящий передо мной, не казался мне страшным. Был он белокурый, невысокого роста, бледный, почти изможденный». с живым и пристальным выражением серых глаз. Взгляд его на меня обращенный был исполнен неподдельного любопытства, но отнюдь не превосходства. Мне захотелось смягчить свою резкость и высказать Белинскому, как важны для меня его статьи. В той же его работе о Гамлете я наизусть запомнила одно место, которое сделалось моим нравственным водителем. И если у него злодей представляется палачом самого себя, то это не для назидательности и не по ненависти козлу, а потому что это так бывает в действительности, по вечному закону разума, вследствие которого кто добровольно отвергся от любви и света, тот живет в удушливой и мучительной атмосфере тьмы и ненависти. И если у него добрый, в самом страдании находит какую-то точку опоры, что-то такое, что выше и счастье, и бедствие, то опять, не для назидательности и не по пристрастию к добру, а потому что это так бывает в действительности, по вечному закону разума. вследствие которого любовь и свет есть естественная атмосфера человека, в которой ему легко и свободно дышать даже и под тяжким гнетом судьбы. Но в ту минуту, как я раскрыла рот, кто-то подошел к Белинскому и увел его в сторону. Меня всегда поражали такие натуры, как Белинский, нежданно появляющиеся на русской почве. В жизни я знала еще двух, похожих на него, Николая Гавриловича и Добролюбова. Со всеми тремя я дружила, все трое были пророками. Двух из них сразила чахотка, сразила прежде, чем власть заточила их в тюрьму или убила. Третий прошел свой крестный путь до конца. Потом, когда я поближе узнала Белинского, я полюбила его еще больше. Однажды он рассказал, что в юности, будучи студентом, написал трагедию о крепостном юноше, который восстал против своего состояния. У меня было полное ощущение, что герой — это я сам. И я должен, даже ценой жизни, перестать быть рабом, высказать все в лицо рабовладельцу. Я кожей ощущал, что за моей спиной выстроилась нескончаемая цепь крепостных русских людей — умерших голодом, на войне, от бесчинств властей помещиков. Сколько их было во времена Ивана Грозного, во времена Петра Первого, безмолвных, но взывающих к отмщению жертв произвола. Почему их жизни не шли в расчет? Даже в Вавилоне пленным платили за строительство укреплений, А город, где вы живете, наша Северная Пальмира, построен согнанными отовсюду крепостными рабами, построен рабами на их же костях. Неужели судьба России из века в век приносить человеческие жертвы во славу извергов на троне? И что стало с вашим сочинением? Мне пришлось его уничтожить. Профессора Московского университета были ужасно напуганы, прочили мне тюрьму и Сибирь. Они так усердно принялись за мной следить, что я заболел. И что было дальше? Меня выгнали из университета по отсутствию способностей. Началось мое шатание по журналам. А жаль было расстаться с учением, особливо с друзьями-студентами. У нас образовался к тому времени приинтереснейший кружок. Остался у вас страх. Как не остаться? Только ненависти осталось больше. Обидно, что не могу в статьях высказываться впрямую, даже то, что говорю о обиниками, цензура кромсает. Может, придет еще мой час? Час Белинского пришел, когда уже перед самой своей смертью, находясь на лечении в Силезии, написал он письмо Гоголю. За публичное его чтение Достоевского приговорили к смертной казни. Я знаю это письмо лишь благодаря лондонской вольной русской типографии. В России до сих пор оно не напечатано. А Белинского от крепости спасла только скорая смерть. Удивительно!» как пугал власть этот хилый, чахотошного сложения человек. Настоящий гладиатор по свойствам и силе характера. По переезде Белинского в Петербург в конце 1839 года мы с ним тесно сошлись. Переезд его из Москвы в большей степени был инициирован Панаевым, который переманил его в сотрудники главного тогдашнего толстого журнала отечественные записки. Андрей Краевский, редактор отечественных записок, приходился мне зятем, но у меня не было к нему добрых чувств. После ранней смерти сестры приходилось мне у него бывать, чтобы помочь оставшимся без матери детям, но общение с ним меня угнетало. Был он человеком приземленным, журналы издавал исключительно для наживы, направление не имел никакого, острым нюхом вылавливая на литературном рынке то, что сулило интерес читателей, а стало быть и доход. Сотрудники журнала были для него не товарищи по работе, а наемные работники. В помине не было тех дружеских, свободных отношений, той атмосферы, которая царила впоследствии в редакции нашего журнала. Помню наш разговор с Краевским по поводу Белинского. «Андрей, какого ценного сотрудника вы приобрели?» «Вы про Белинского? Но я и деньги плачу ему хорошие». «Он за эти так называемые хорошие деньги работает по-черному. Один ведет отдел критики и библиографии. Должен рецензировать все вышедшие книги, вплоть до азбук и пособий по истреблению клопов. Вы плохо используете его критический талант. Чего вы хотите?» У меня нет лишних денег. Белинский делает свое дело и получает за это хорошие деньги. Все видели и понимали, что Белинскому не место у краевского Но семь лет пришлось критику батрачить на алчного издателя, прежде чем он взбунтовался и ушел в расчете начать свой журнал. На этой почве произошло его драматическое столкновение с Некрасовым. «Не мне судить, кто в этом столкновении прав, кто виноват». И тогда, и впоследствии звучал хор голосов, обвинявших Некрасова в том, что он воспользовался материалами, собранными Белинским для огромного сборника, где должны были поместиться все самые главные литературные приманки эпохи. Обыкновенная история Гончарова, «Кто виноват?» Искандера Герцена, «Охотничьи рассказы Тургенева», Но самым тяжким обвинением было другое. Некрасов обвинялся в том, что устранил Белинского от управления журналом. Так и стоит в ушах грубый, разболтанный голос Николая Кетчера, разъясняющего своим друзьям из московского кружка, как этот «пройдоха» Некрасов надул простодушного Белинского. Я этих разъяснений, естественно, не слыхала, но представить себе могу. Некрасов ничем не лучше Андрюшки Краевского. Тот был кулак и эксплуататор, таков же и Некрасов. Воспользовался именем Белинского его материалами, чтобы набрать подписчиков, а самого Виссариона привязал к тачке и заставил, как при Краевском, по-черному рубить уголек». И все московские друзья Белинского прислушиваются к кетчеровой брани, согласно кивают головами, отпускают злые шуточки в адрес Некрасова. Одобрительно кивает даже ближайший друг Белинского, будущий лондонский изгнанник, ставший впоследствии ненавистником Некрасова. И я кричу им из своего сегодняшнего дня через сорок два года «Неправда!» Некрасов при всей своей практической жилке не был похож на Краевского. Цель того — сделать на журнале деньги. Цель Некрасова — раздобыть денег, чтобы делать журнал, тянуть на себе журнал, бывший на подозрению правительства, не из легких. Делать на этом деньги весьма сомнительное предприятие, особенно в первые годы существования. Бедный больной Белинский Конечно, он хотел получить в руки журнал, стать у его руля. Но всякому было видно, что чехотка его в последней стадии, и он обречен, что нет у него необходимых качеств для ведения дела, что в случае его смерти вдова его затребует таких компенсаций, что журналу не выдержать. Не сомневаюсь, что все это приходило в голову Некрасову. Мне он на ту пору ничего не говорил. Был в неустанной работе, только один раз, словно причувствуя позднейшие упреки, проговорил с нехорошим огоньком в глазах, что это Панаев вздумал командовать. Здесь должен быть один командующий, иначе выйдет, как в басне Крылова, рак пятится назад, а щука тянет воду. И он был прав. Плохо одно. Все последующие годы он жил в сознании некоего совершенного предательства по отношению к учителю. Удушливая, мучительная атмосфера тьмы, о которой, писал Белинский, затягивала его ученика, и тут из последних сил пытался вырваться из-за людского злоязычия и собственного безостановочного самоедства, грозящих далеко увести его от любви и света. Не было у него исповедника, перед которым мог бы он облегчить истерзанную душу.